Глава шестьдесят третья. «Тебя не распылят на атомы?» — обеспокоенно уточнила девушка. «Нет, уже нет», — покачал головой советник. Но полностью проблема еще не решена. Никто так и не смог найти ключ от запуска термоядерной боеголовки. Мрачно насупившись, признался он. «Ключи, говоришь?» — задумчиво произнесла Ника, нащупав в кармане предмета, котором она почти забыла. А как он выглядит? Это небольшой продолговатый предмет, с виду похожий на ваш земной пластик, но, разумеется, из суперпрочного сплава. Знаешь, какое самое страшное слово в ядерной физике? Осторожно издалека начала девушка. И какое же, с интересом вздёрнул холмистые брови Айшер. Упс. Виновато пожала она плечами. доставая то, из-за чего инопланетяне несколько раз перерыли всю тарелку вверх дном. Изумлению советника не было предела. «Кара небесная!» Не в силах сдержать эмоции, всплеснул он руками и осторожно взял этот предмет у Никки. «Поверить не могу. Все это время он был у меня под носом», произнес он, немного успокоившись. «Видимо, ты не все мои воспоминания просканировал, пока я на твоем плече лежала. хитро прищурилась девушка. постойка кара небесная?» переспросила вдруг Ника. «Ты сказал, кара небесная?» «Да, что?» не понял ее удивления Эйшер. «Один человек на Земле сказал то же самое, когда впервые увидел меня», пояснила девушка. «Он называет себя Хантером, и до того, как вы меня похитили, стал новым Старейшиной Ордена. Значит, старина Халан Хантер...» «Все же достиг своей цели», — задумчиво отметил советник. «Я рад за него. И за Орден», — одобрительно кивнул он. «Ты его знаешь?» — не могла поверить она своим ушам. «Кто ж его не знает?» — снисходительно улыбнулся Ишер. Он тоже когда-то был советником, что, впрочем, не помешало ему накуролесить по всей метагалактике. «Есть несколько десятков планет, на которых за его голову полагается такая награда, что можно купить целый континент», — усмехнулся он. «Кстати, увидишь его, передай, что сирены из Эола до сих пор не могут его забыть». «И от меня привет, разумеется. И не хлопай так изумленно ресницами. Это меня заводит», — добавил он провокационно, подмигнув девушке. «Ну что ж, теперь все дела улажены, все тайны разгаданы, виновные наказаны. И все встало на свои места. Тебе пора в путь». Подвел он итог, подходя к пульту и протягивая руку к рычагу, запускающему процесс телепортации. «У меня остался еще один вопрос, Эйшер». Остановила его Ника, вспомнив про фиолетовые синяки на запястьях. «Скажи правду. После того, как меня похитили, надо мной ставили какие-нибудь опыты?» Спросила она, приготовившись услышать самое худшее. «Я не знаю», — вздохнул советник, отводя глаза в сторону. «Что значит «не знаю»?» — воскликнула она. После того, как панель управления закоротила часть данных была утеряна. «Если мне удастся восстановить их и получить ответ на твой вопрос, я найду тебя, где бы ты ни была», — пообещал он. «Я действительно видел тебя на операционном столе. «Пользуясь тем, что ты находилась в помещении одна и без сознания, я поместил тебе под кожу за ухом небольшое устройство. Мини-переводчик, чтобы ты могла понимать речи и мысли всех присутствующих на борту. Меня в том числе, разумеется». «Ты вживил в мой мозг какой-то переводчик?» — схватилась за голову потрясённая девушка. «Так вот, почему инопланетяне так удивлялись, что я их понимаю?» — дошло до неё. «Не волнуйся, земляночка, я сделал это очень осторожно и нежно. Я с лёгкостью мог бы вынуть его назад. Но считаю, что в этом нет необходимости. Он ещё может пригодиться. Язык тела мне очень приятен, но при следующей нашей встрече мне бы хотелось, чтобы ты понимала также мою речь». С лёгкой улыбкой объяснил он. «А у меня от него рака мозга не будет?» В зелёных глазах Ники светилось сомнение. «А разве блондинкам нужны мозги?» — подколол её Эйшер, шоутка. Хрипло рассмеялся он, увидев, каким взглядом одарила его девушка. «Это устройство никак не влияет на твоё здоровье. Оно абсолютно безопасно», — заверил он её. «А сейчас, по поводу опытов с твоим восхитительным телом, я могу сказать только одно. По прибытии на Землю тебя ожидает очень большой сюрприз. хитро сощурился он. «Сюрприз? С моим телом?» С подозрением уставилась на него девушка. «Да, небольшой подарок от меня. Я ведь должен как-то отблагодарить тебя за помощь». «Нет-нет, Эйшер, не надо никаких сюрпризов». В испуге отчаянно замахала она руками, но её протесты были уже напрасны. Золотистый туман наполнял помещение, растекаясь в воздухе и обволакивая всё вокруг. «Красота навсегда остается жить в глазах тех, кто хотя бы раз ее увидел», — пронеслась в голове его прощальная фраза, и сознание Ники поглотило пелена.